Глава пятнадцатая. Максим. Просто. Это ни черта не было просто. Делать вид, что ничего не произошло. Понимать, что первый шаг исходил от тебя. Если бы ты не пошел навстречу, возможно, от семьи ничего бы не осталось. И никого бы это не беспокоило, кроме тебя. Почему родной отец не навестил в больнице? Мстил за точно такое же равнодушие от меня в прошлом? Но кто-то же должен быть умнее, в конце концов. Тая думает, что мне просто дается изображать непринужденность. Но на деле роль королевы драмы уже прочно занята ею. Не хочу составлять конкуренцию. Во всей этой неразберихе со спальными местами я понял одно. Как-то слишком уж Тая беспокоится о том, где будет спать моя невеста. Заботится о двуспальной кровати для нас, уверенная, что Илона приедет. Зачем дотроги это нужно? Надеется заслониться от меня другой женщиной? Думает, что-то или кто-то удержит меня от нее? Как это, блядь, возможно, если один ее вид заставляет меня забыть о погружающей реальности? Все исчезает. Тем более, когда она оказывается рядом, и вся дрожит от моего присутствия. И вряд ли это один страх. Я распознал трепет, исходящий от моей невинной девочки. А меня накрывает желание заботиться о ней и не причинять боли никогда. Страх в ее глазах непереносим. Он даже перекрывает мой собственный страх при виде огня. Даже такого небольшого, как в камине. Его хватает, чтобы пробудить во мне травмирующие воспоминания о пожаре. Нет, спать в столовой я точно не буду. Летний домик вполне сгодится для ночлега. Отдельная территория прекрасно подходит для соблазнения моей Таи, такой будоражащей своей строптивости. Но все планы пошли прахом, когда в столовой неожиданно нарисовалась Илона. От звука ее голоса захотелось заскрепить зубами. Разрушила такой момент... Тая дала слабину и впервые за все время была так близко, готовая сдаться. Но беда не приходит одна. След за Илоной в помещение ступил клоун по залине, превращая происходящее в комедию абсурда. «Прекрасно летний лагерь можно считать открытым», — мрачно пошутил я себе под нос, имея в виду наш общий ночлег в летнем домике, которого явно не миновать. Сказал тихо, но в образовавшейся тишине услышали все, каждый среагировав по-своему. «Какой еще летний лагерь?» — возмутилась Илона, бегая подозрительным взглядом по нашим стае лицам. «Что это?» — изумился итальянец, подходя ближе и расцеловывая Таю, которая по непонятной причине не выглядела удивленной при виде Илоны. А вот присутствие мужчины ее точно привело в ступор. Вспоминая, как настойчиво Тая говорила о нашем с Илоной ночлеге, окончательно потерял понимание происходящего. «Странно одно то, что приехала Илона, но еще страннее». «А как вы оказались вместе?» Озвучила я свои мысли, чтобы не теряться в догадках. «И вообще, Илона, ты же должна быть на показах». «Думаешь, я не знаю?» Возмутилась она небрежным движением, стягивая очки на пол лица, неуместной осенью, и плюхаясь в кресло возле камина. Показались заплаканные глаза, недовольная гримаса исказила правильные черты. На меня сняли!» как какую-то начинающую девчонку. Мы узнали друг друга в поезде и разговорились. Узнали, что едем в одно место. Я подвез Илона. С акцентом пояснил итальянец и расплылся в извиняющейся улыбке. Узнал, что у Илона не будет показов на неделе моды и предложил ей поехать с нами в Америку, представлять там коллекцию. Замечательная новость, замечательная же, поинтересовался я, удивляясь неожиданному повороту. — Да, спасибо за предложение еще раз, Тони! — подобострастно протянула Илона, взмахивая рукой в небрежном жесте. — Это скрасит разочарование. Девочки все остались там. Может, она ныла бы и дальше, но вовремя осеклась, видимо, понимая, что перед новым влиятельным знакомым нужно вести себя иначе и принимать удар судьбы как истинный профессионал. Опомнившись, она подскочила, и походка от бедра приблизилась ко мне и обняла, практически повиснув на шее. «Зато мы прекрасно проведем время с твоей семьей. Маму я прекрасно знаю, теперь с отцом познакомлюсь. Представь мне свою сестренку». Хитро улыбнулась она, кидая взор на притихшую Таю, старательно делающую вид, что ее здесь нет. Снова спряталась в свою раковину, закрылась от меня. Все нас Марку, все мои усилия. Гребанная Илона и гребанной Пазолини. Представив девушек по именам, понаблюдал, как они удостоили друг друга сдержанными кивками, И на этом мы исчерпали лимит вежливости. «Ты спрашивал, что такое летний лагерь, Тони?» Поспешил я растворить гнет вновь образовавшейся тишины и посмотрел на итальянца. «Я имел в виду, что нам придётся вчетвером ночевать в небольшом отдельном домике, как дети летом в кемпинге. В этом доме уже нет мест, слишком много гостей». Немного задумавшись, Пазолини наконец осознал смысл и восторженно цокнул языком. Манифик! очень манифик! «Тая, тогда покажи мне этот кемпинг-лагерь!» «Эм, Максим?» Неуверенно обратилась она ко мне. Я же повел всю свою шайку-лейку из дома во двор, а оттуда уже углубился между деревьев к месту расположения нашего обиталища. Навстречу спешил отец, с удивлением возрившийся на нас четверых. Объяснив ему ситуацию, я подождал, пока закончатся танцы с бубнами, и повел свою милую компанию дальше» заросшей виноградом беседкой и небольшим прудом обнаружился, наконец, весьма запущенный домишка с облупившейся зеленой краской. И горло сжало от ностальгии. Черт, как я скучал по тем беззаботным временам, когда единственной заботой было наворовать соседских яблок и залезть под юбку как можно большему количеству девчонок. По ромке заскучился его семье, но брат хотя бы сдержанные сообщения присылал, справлялся здоровье, поздравлял с праздниками. Но я планировал растопить между нами лед, покончить с отчуждением раз и навсегда. Вот наша скромная обитель. Распахнул я скрепучие двери, подумав, что надо смазать петли. Пошёл внутрь и вдохнул запахи древесины и запустения. Илона прискливо шагнула за мной, осторожно ступая по деревянным доскам, с разноцветными полосатыми ковриками поверх. Небольшой коридор выходил прямо на кухню. По бокам две двери вели в комнаты. «Обитель?» Спросил по Пазолини, и тая тихо пояснила ему значение, при этом взяв за руку и, и прижавшись поближе. Увиденная картина опустила настроение ниже плинтуса, хотя этому уже поспособствовала Илона, ходящая по дому с видом строгого оценщика. И оценку она дала явно низкую. Однако оказалась достаточно тактично, чтобы не высказать истинных чувств. Скупо улыбнулась и отметила. — Очень мило. А где тут удобство? — На улице. Пожал я плечами с улыбкой, в втайне наслаждаясь шоком на лицах Илона и кудрявого клоуна по залине Сейчас показатели потом. Максим, не пугай гостей. Сукаризной посмотрела на меня Тая, успокаивая их обоих. В доме все есть, туалеты, ванны. Вечером будет баня. Баня, я знаю баня. Водка, веник, баня. Воскликнул совершенно по-глупому итальянец, а я закатил глаза. Русская водка, черный хлеб, селедка, мля. Медведей с лайками не ждите, они только зимой бывают. Пошутил я мрачно, но трое присутствующих в доме гостей были на таких серьезных щах, что юмора не оценили. У меня же настроение вдруг поднялось. Я осознал, что так или иначе буду рядом с Таей. Осталось решить, как избавиться от Илона и модельера. Они, похоже, отлично спелись по дороге сюда. Общие интересы дадут им пищу для массы разговоров. А будущее сотрудничество так и вовсе гарантирует, что оба порадуют своим отсутствием. «Надо постараться и выжить их отсюда поскорее», — решил я. «Можете найти удобство в большом доме, но поторопитесь. А то гостей становится все больше. Как бы ни образовалась очередь. Вы идите, идите. А мы с Таей приведем здесь все в порядок». Проводил я их с радушной улыбкой, а потом повернулся к растерянной Тае, закусившей кубу и сцепившей руки в замок. «Не переживай, насиловать не буду. По крайней мере, не сейчас». Шутка не удалась, да? Заметил я, проходя вглубь одной из комнат. «Не обращай внимания, я просто пытаюсь разрядить обстановку. На самом деле надо заняться будущим ночлегом. Просить твою маму точно ни о чем не будем, сами разберемся. Так даже интереснее». «Кровати тут полуторные», — сообщила очевидная Тая, присаживаясь на цветастое лоскутное одеяло с прожёнными дырками от сигарет. «Ох уж эта бурная молодость». Вы с Илоной ляжете тогда на кровати, а твой итальянец познает прелести сна на надувном матрасе. Ну или поедет в гостиницу, если такой вариант не устраивает. Может и Илону с собой прихватить. Небрежно пожал плечами. Подошел к странному вишневому комоду, состоящим сверху ламповым телевизором, и смахнул пыль. Мы не всегда были богаты, — пояснил Тай, видя, что она пытается сложить дважды два в уме. Это бабушкин старый дом. Новый построили, а этот стал гостевым. Выкинуть вещи было жалко, а потом как-то некогда стало и не к чему. Надо, конечно, обновить все тут. — Надо, — кивнула Тая, поднимаясь с кровати и рассматривая советский ковер с оленями на стене, портрет бабушки и дедушки, висящий рядом, потрогала кружевные края коротких занавесок. — Бабушкину ют жалко портить, конечно, но здесь можно устроить место для ночевки с детьми. А печка не работает? — спросила она, проходя в кухню и опускаясь на колени перед небольшой печуркой. Села прямо на пол, не побоявшись испачкаться. Эта простота не вязалась с привычным мне образом возвышенной скрипачки, но делала Таю более земной и к тому же отличала ее от Илоны. Та бы точно не стала копаться в старой печке, боясь испачкаться. «Вряд ли, но можно попробовать», — ответил я, усаживаясь рядом и с упоением наблюдая, как Тая смутилась от близости, но ей стала дергаться и отсаживаться подальше. «А так здесь есть обогреватели, не замерзнем». Я всегда мечтала о классической бабушке, вернее, о деревне, чтобы купаться в озере, кататься на велосипеде, играть с детьми, а потом лежать на теплой печке и кушать пирожки с капустой. Но все детство провела со скрипкой. Я два слышно проговорила она, скорее сама себе, чем мне, осторожно касаясь изогнутой старой кочерги. Репетировала без конца, играть было некогда. Бабушка-папа перешила, что так для меня лучше. «Значит, сама ты не особо хотела заниматься музыкой?» Спросил я тихо, опасаясь испортить момент внезапной откровенности, нахлынувшей на Таю. Хотела, потом хотела, но поначалу не понимала, зачем так много заниматься, злилась. В конце концов смирилась. Психолог сказала, что именно поэтому я такая безинициативная. Родители всегда за меня все решали, убив тягу к самостоятельности, я привыкла. Психолог? Пораженно уставился я на Таю, с болью в сердце слушая ее исповедь и жалея маленькую девочку, с тоской смотрящую в окошко на играющих ребят во дворе. «Да, Максим, психолог. Твои игры не прошли бесследно», сказала она с укором, скидывая подбородок и глядя прямо в глаза. «Она советовала высказать тебе все обиды, мол, так станет легче». «Прости, наверняка она представила себе какого-то монстра», предположил я, почувствовав горечь во рту. «Нет, Максим, она даже пыталась назвать твои мотивы». Не чтобы оправдать, а чтобы лучше понять твои действия и придать им смысл. И что же? Интересно. Ничего особенно нового я не услышала. Твоя горячность и вседозволенность породили ощущение власти и безнаказанности. Равнодушие к людским судьбам отключило человечность. Действительно, я монстр. Сглотнул я, слушая жесткую оценку своих действий. Ты не монстр, нет. Покачала головой Тая. Ты поступил жестоко, но и мы с мамой не были невинными жертвами. Я не должна была считать твоего отца своим, но мне так не хватало собственного, понимаешь? Я пыталась бороться с собой. Жила поначалу в старой квартире, тогда как мама уже съехала с Николаем Дмитриевичем. Они уговаривали меня. Долго уговаривали. Стоило согласиться, и дальше уже не было возможности отказаться от хорошей еды одежды. Это было с нашей стороны низко и неправильно. «Ты не виновата в том, что твоя мать нашла себе любовника» а потом заботилась об единственном ребенке доступными ей средствами. Кто бы поступил иначе? Любая мать сделала бы все для своего ребенка. Наверное, поэтому и отец долго жил с нелюбимой женой. Ради нас, с Ромкой. Но, — глухо бормотал я, — у меня был выбор, в отличие от вас. Я мог сделать что угодно, но выбрал продуманную жестокую месть. Та, да, я знаю, ты не можешь пока простить меня, но вдруг когда-нибудь... Уже шептал я, в сгущающихся сумерках, начиная плохо видеть лицо Таи. Но эта темнота делала нас будто бы ближе, поражала откровенность и отсекала от остального мира. Словно мы находились на отдельном островке, высаженные на него ради выяснения отношений. И нас не заберут отсюда, пока не будет сказано последнее слово. Вот только говорить было трудно. Слова застревали в корле. Нет, извиняться не было сложно. Наоборот, на душе становилось легче. Было сложно держаться в рамках. Только разговаривать и не касаться. Тогда как внутри всего вопило. Вот она рядом, только руку протяни. Но я не хочу быть монстром для нее. Поэтому просто слушаю признание и признаюсь сам, благодаря Богу за эти драгоценные минуты. Может, и прощу. Тихо прошелестело Тая, и показалось, что мне послышались эти нереальные слова. Носить в себе этот груз непросто. Тем более я вижу, что ты раскаиваешься. Знаю, что тот гадкий бизнес ты бросил и занимаешься благотворительностью. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы из этой ситуации. Поймешь, что нельзя считать себя всесильным и играть людьми, как куклами. А я смогу утешиться тем, что никто больше не пострадает по твоей вине, а многие больные получат помощь. Тая, ты должна понять, что я никогда никого не принуждал продавать себя. Мир настолько испорчен, что за все время только ты одна не хотела участвовать ни в чем подобном. Уже ищешь себе оправдание, да, Максим? Нет, к сожалению, просто констатирую факты. Никаких оправданий мне нет. «Я почти не вижу тебя», — вдруг перевела тему Тая, и я был благодарен ей, ведь в груди никак не растворялся тяжелый болезненный ком. Наверняка я выглядел жалко. «А я вижу даже в темноте, как ты красива. Или же я просто ослеп от твоей красоты?» — шептал я, двигаясь на ощупь. Но к ней, к моей недотроге, ориентируясь на ее легкий музыкальный смех, ласкающий все мои рецепторы, И часто этот дом слышал такие признания. «Дом? Никогда. А вот гости?» Рассмеялся я, поддерживая шутливый тон. «Знаешь, ты необыкновенная». Вырвалась у меня. Рука протянулась вперед, и пальцы невесомо коснулись. Кажется, выступающие косточки ключицы. Но вопреки ожиданиям, тая не отдернулась. Она крыла мою ладонь своею.